Татьяна Новикова «История одной беременности» Читает Екатерина Олимп-Даниленко Глава 1 «Мне 30 лет, и я не могу выносить ребёнка». Мои слова звучат как приговор, эхом бьются о стены. Я так долго носила их в себе, так долго отрицала, замалчивала, скрывала за отговорками... «Вы хотели сказать «всего 30 лет», — улыбается глазами врач. «Не будьте столь пессимистичны. В вашем возрасте многие только задумываются о пополнении семьи». Рот её закрывает медицинская маска, но в голосе чувствуется поддержка. «Только вот меня не нужно поддерживать». «Всего 30 лет — это другое. Всего 30 лет — это когда вы поженились в 29 и не особо планировали детей» а потому разовая осечка вас не смущает. Но если вы женаты пять лет, если перепробовали все методы зачатия, если ты прошла через четыре процедуры ЭКО, если провела на операционном столе несколько не самых приятных часов и вбухала в лечение 400 тысяч рублей, потому что выбить квоту в твоём городишке нереально, это не всего 30 лет. Я устала от таких участливых врачей, как устала и от безразличных. Мне надоели их однотипные советы. Я наизусть помню список анализов для ЭКО. Мои руки исколоты тысячей игл. И вот сейчас, смотря в добрые глаза очередного репродуктолога, я внезапно понимаю. Всё, хватит. Выгорело. Хочется расплакаться, но держусь. «Анализы у вас хорошие», Она перебирает жирную пачку с бумажками за последние пять лет. Эндометрит пролеченный, мужской фактор не столь критичен. Когда была последняя попытка зачатия? Полгода назад. Чем закончилась? Тройней, блин. Неужели не очевидно, чем закончилась последняя моя беременность, если сегодня я сижу перед ней? Я имею в виду, на каком сроке прервалась ваша беременность? «Сразу после имплантации», — говорю вымучено. «Два последних эмбриона, идеальное качество, благоприятные прогнозы. Промах». Вторые полоски на тестах поначалу обнадёживающе темнели, и я почти поверила в чудо. Но затем они начали светлеть, а на 12-й день вообще пропали. Анализ показал очередной пролёт». Я тогда не выдержала, отказалась возвращаться в ту клинику и проходить всю процедуру заново. Полгода отвлекалась на работу, съездила с мужем в отпуск, приучила из себя не прислушиваться к организму и не отслеживать задержку. Даже на йогу записалась. «Попробуем ещё раз?» – спросил муж недавно. «Наверное, мы готовы?» Я не была готова, но не смогла ему отказать. Он ведь тоже переживает, надеется, ждёт. Его сёстры давно родили, и на семейных ужинах эти же сёстры нас очень показательно жалеют. Вслух не говорят ничего, шикают на мужниных родителей, когда те начинают бестактно спрашивать. Нельзя быть эгоистичной. Нужно жить дальше, а не зацикливаться на ошибках. Мы нашли новую клинику и нового врача с шикарными отзывами. Но сейчас я смотрю ей в глаза и понимаю, что не хочу ввязываться в это опять. Я рассказываю ей о предыдущих попытках, тычу в анализы, выписки, но эмоций никаких не испытываю и больше всего боюсь услышать от неё. Давайте вступать в протокол. Но она и не говорит. Глядит на меня изучающе, а затем заявляет то, чего я ожидала от какого-нибудь шарлатана-психолога но не от врача высшей категории. Вам нельзя беременеть. Вы не готовы ни физически, ни морально. Я готова? Нет, не готовы. Я могу отправить вас на обследование, но это закончится очередной потерей. Вы готовы платить большие деньги просто так? Не думаю. Слушайте, мне не нужны наставления. Да, я устала, но какой человек бы не устал? Любой оптимист выгорит после пяти лет неудач. «Меня начинает колотить от злости». А врач продолжает, всё так же мило улыбаясь. «Знаете, что я вам посоветую? Сменить подход. Есть один человек. Я сразу предупреждаю, он не совсем обычный врач, но отзывы о нём прекрасные. Съездите к нему, расскажите о своей проблеме. Макар Эдуардович посмотрит. А потом возвращайтесь ко мне, будем готовиться к ЭКО». Она достает визитку, которые лежат подозрительно близко, как будто она их каждому второму выдаёт. Протягивает мне. Говорит ещё что-то, советует выдохнуть, расслабиться. Я ухожу от неё, хлопнув дверью, в полном бешенстве. Кажется, даже попрощаться забыла. Ну что? Муж вскакивает с дивана, смотрит на меня внимательно. Мы давно выплакали все слёзы, научились говорить по фактам. Когда, куда, сколько денег. Но теперь во мне бурлит злость. Да бред полный. Сказала, что нужно идти к какому-то другому врачу. И вообще я морально не могу забеременеть. В протокол она меня возьмет только после заключения этого Макара Петровича, или как его там. Что за чушь, хмурится. Она тебя хотя бы осмотрела? Нет. Надо бы пожаловаться на непрофессионализм, Только сил нет. Мы едем обратно в полнейшем молчании. Лишь у самого дома муж восклицает. «Я понял. Она просто пыталась впарить тебе своего подельника. Я же сразу говорил, что клиника подозрительная. Маленькая какая-то, слишком дешёвая. Тупо разводят на деньги». «Наверное», — произношу отрешённо. «Мы выходим из машины. Я беру пакет с документами и прижимаю его к груди». Иду слепо пялись в землю. Мужа несёт. Он разъярён, собирается ругаться, обещает завалить их проверками. «Ладно, плевать», — добавляет потом с нездоровой улыбкой. «Нового доктора найдём. Сегодня же посмотри в интернете. Всё у нас получится. Родим ещё». Но я ему уже не верю. Кирилл быстро забывает о случившемся. «Неудивительно». У него заботы, дела, фирма на плечах держится. Хоть и малый, но бизнес. Ему не до бабских переживаний. А я всю ночь лежу с телефоном, читаю форумы, ищу этого Макара Эдуардовича в интернете. О нём отзываются скупо, но исключительно положительно. Мээ меня с того света вытащил. корнев просто лучший. «Дай бог больше таких людей, как Макар Эдуардович». «Непонятно только, чем он занимается, какой у него профиль, гинекология?» «В визитке никакой лишней информации. ФИО, контакты для связи». Я верчу её в пальцах, потом с раздражением откладываю подальше, потом опять достаю, пробиваю телефон, адрес. «Какой-то отшиб, коттеджный посёлок на краю города. Нет указателя, что это клиника или частный кабинет?» Я даже на карте смотрю, но по фотографиям там обычный железный забор, за которым виднеется покатая крыша дома. «Может, позвонить ему?» Хватаюсь за этого корнева, как за последнюю соломинку. Нет, глупости. Только деньги потратим непонятно на кого. Окажется, что он какой-нибудь расчудесный астральный психолог или тренер по личностному росту. Какой нам от него практический смысл? «Ты нашла новую клинику?» спрашивает муж утром, поглаживая подбородок электрической бритвой. «Ещё нет». «А чего тормозишь?» смотрит на меня искоса. «Быстрее начнём, быстрее закончим». Раньше муж переживал вместе со мной. Мы горевали вдвоём, становясь после каждого провала лишь ближе. Ходили по врачам, закупались тестами на беременность. Но в какой-то момент... И это неудивительно. Он охладел к страданиям, стал трезв и безразличен. «Не получилось. Попробуем еще раз. Для, Для него моя беременность стала целью в жизни. Он вложил в это кучу денег и вложит еще больше. А потому ему нужен результат. Иногда мне кажется, что я очередной его рабочий проект. Он должен дожать меня до конца». Опять же, родственники ему непрозрачно намекают, что в тридцать пять давно пора нарожать наследников. Любыми способами. За одним из семейных ужинов, перебрав с клюквенной настойкой, моя свекровь хихикнула. Может, если проблема в женщине взять и заменить её, дешевле выйдет? Она не знала, что с мужнейной стороны тоже не всё гладко. Кирилл запрещал говорить, стеснялся своего диагноза. Мою свекровь быстренько заткнули очередным тостом за чьё-то здоровье. Сёстры мужа языком подсокали, мол, чего ты несёшь. Потом она, конечно, извинялась передо мной и сказала, что я не так её поняла. Но эти слова ржавой иглой впились в душу. Проще поменять женщину, дешевле, надёжнее. Разве не так? Я обязательно посмотрю клинику сегодня после работы. Успокаиваю мужа, а сама натягиваю колготки, одновременно с этим сушу волосы и пытаюсь красить губы. Вчера не успела, искала отзывы про того врача. Забей на него, нам всякие проходимцы не нужны. Короче, давай, чтобы до конца недели еще куда-нибудь съездить. Кирилл шлепает меня по заднице, но не игриво, а как будто подгоняет. Я киваю, ощущая себя загнанной лошадью. Бесконечная гонка в тщетных попытках забеременеть. Работа помогает ненадолго отвлечься, но в обеденный перерыв я рассматриваю медицинские центры. В нашем городе больше ничего толкового нет. До ближайшего более-менее приличного места ехать почти 4 часа. Ну да ладно. Некоторые вон несколько дней в поезде трясутся, чтобы кость сделать. А 4 часа на машине, да по хорошей дороге, мелочи. Я записываюсь на пятницу и звоню мужу отчитаться. Тот, подумав, говорит. «Сама съездишь, ладно? У меня деловая встреча. Вообще не отменить. Это же первичный приём. Я тебе там и не нужен особо. Договоритесь обо всём. Потом уже вдвоём приедем. Заключение мои тоже возьми, покажешь». Конечно, съезжу. Ничего сложного. Маршрутка прямая ходит. И вроде даже электричка есть скоростная. Просто... Просто он никогда не бросал меня в таких поездках. Наоборот, всячески подбадривал, пил кофе на диванчиках в коридоре. Только убедись для начала, что нормальное место, а не как вчера. Время потеряли, три тысячи заплатили. А толку? Добавляет спокойным тоном, но мне кажется, будто ругает. Я же тот центр сама выискала. На отзывы повелась, даже не почитала о нём подробнее. Знала бы тогда, что вся клиника — три куцых кабинета в подвале жилого дома, где они только пункцию делают. Ещё и непонятных Макаров и советуют, вместо того, чтобы самим лечением заниматься. Если он такой прекрасный врач, почему отсутствует в штате? Конечно, не переживай, всё хорошо будет. На работе начальница даёт очередной отгул, Хоть и нехотя, всем видом намекая, что пока я отдыхаю, другие люди вкалывают без выходных. Но меня не пронять вздохами и покачиваниями головы. У меня оставались дни отпуска, буду их тратить, не запретят. Тем же вечером я покупаю билеты на маршрутку, и мне начинает нравиться идея съездить куда-нибудь одной. Прогуляюсь по городу, зайду в ресторанчик пообедать, а то живу от месячных до месячных. Помешалась на этой беременности. Вообще себе времени не уделяю. Увы, поездка отменяется. В пятницу утром звонит девочка-администратор и чирикает в трубку. «Вы были записаны сегодня на приём к Дмитриевой. К сожалению, врач заболел. Давайте мы сообщим вам, как только она выздоровеет». «Наверное, предложи она другого доктора, я бы не стала сопротивляться». Пишут про всех плюс-минус одинаково. Но она не предлагает, а я забываю спросить. Вешаю трубку, осматриваю пустую квартиру. Муж давно на работе, а я должна была выезжать через полчаса. Только из душа вышла и собиралась краситься. Спать не хочется. Ладно, хоть приберусь, раз уж выходной день появился. В домашних заботах пролетает три часа. Время близится к обеду. Я заглядываю в пустой холодильник и думаю, пообедать в ресторанчике можно и с мужем. Давно мы не выходили с ним в люди. Обычно заказываем еду на дом, спешно перекусываем по своим углам или за просмотром сериала. Подъезжаю к бизнес-центру за 10 минут до начала обеда. Каждый раз любуюсь этим зданием, полностью стеклянным, как будто построен без единого камня. На пятом этаже фирма мужа. Они занимают несколько комнат. Я редко бывала у него в гостях, всего два или три раза, но мне так нравятся эти панорамные окна и солнечный свет, что заливает кабинеты. На первом этаже недавно открыли хороший ресторан. Порции большие, а в обед вообще не протолкнуться. Весь район сбегается. Это мне муж так рассказывал. Сама-то я тут не была. Надо бы занять место, а потом уже звонить Кириллу. Его предпочтения я всё равно знаю. Стейк с овощами и крепкий кофе. Сделаю заказ, он как раз спустится. Я не успеваю додумать мысль, потому что взгляд мой натыкается на знакомый профиль. Муж сидит за столиком у окна. а напротив него. Девушка. Красивая брюнетка, и волосы её убраны в высокий хвост. Голова тяжелеет, перед глазами плывёт. Непонимание, обида, страх переплетаются в тугой узел. Так вот какая у него деловая встреча. Он улыбается незнакомке и внезапно меня простреливает странным чувством. Не ревностью, а чем-то страшнее и хуже. Безысходностью, наверное. Мне начинает казаться, что вот она-то, эта брюнетка точно родит ему сына. А я не рожу потому он обедает с ней, а меня отправил в другой город. Успокойся, Рита. С чего ты взяла, будто между ним и этой девушкой что-то есть? Он пришёл сюда обедать. Взял с собой кого-то из офиса. Не в одиночку же ему давиться мясом. Ты ведь тоже иногда обедаешь с Колей из бухгалтерии. Без какого-либо злого умысла. Всё-таки я набираю номер мужа. Кирилл? Вижу, как он достает телефон и через несколько секунд созерцания экрана отвечает. «Ты сейчас занят?» «У меня встреча!» А затем зажимает ладонью динамик и что-то говорит девушке. так кивает. «Тебе срочно или поболтать? Ты уже от врача?» «Я... да, от врача». Машинально обманываю, хотя надо бы сказать, что поездка обломалась. Поэтому я стою в трёх метрах от него. «Ничего толком не сказал». Пересдам кровь и ещё раз приеду. Он поднимается из-за столика, делает жест девушки подождать. Уходит куда-то. Блин, а вдруг на улицу? Покурить или просто проветриться? М да, только деньги выкачивают. Не хватает им уже имеющихся анализов. Не расстраивайся. Дельная клиника или, может, другую найдём? Давай столичные посмотрим. Я забегаю за угол дома и отвечаю оттуда, убедившись, что меня не видно. «Нет, нет, нормальное место. Просто врач дотошная. Не надо спешить с выводами. Уже выбрали это место, значит, надо добить». «Хорошо, правильная идея. Ты поужинай сама, меня не жди. Я сегодня поздно буду». «Ага, я тебя люблю». Но он нажимает на сброс быстрее, чем я заканчиваю фразу и поначалу меня душит слезами. Становится страшно, до боли, до отчаяния. Но когда первая волна паники отступает, я начинаю думать здраво, без разрушительных эмоций. Он же не соврал. Он не сказал, что у него важное совещание или что он едет в машине. Ведь именно так прокалываются изменщики. Уверяют, что у них дела, а сами валяются в кровати с любовницами, где их и застают с поличным. Но Кирилл-то был честен. Он обедает с какой-то брюнеткой. Ну и что? Всё еще я сама хожу в столовую с Колей. У Коли трое детей от бывших жен и нынешняя жена на седьмом месяце беременности. Коля настолько измучен, что ни у одной женщины не появятся мысли его соблазнить. Мне кажется, если ему кто-нибудь намекнет на интим, он первый сбежит с криками. «Нет, еще раз я на это не поведусь!» Чем Кирилл хуже? Почему мне можно обедать с коллегами, а ему нельзя? Разве он давал мне повод хоть раз усомниться в его верности? Разве не проходит он со мной через все испытания, не поддерживает в минуты, когда накатывает тоска? Хватит быть такой эгоистичной и вечно надумывать худшее. Но поздним вечером, когда муж возвращается домой, я всё же не выдерживаю и спрашиваю. «С кем ты сегодня обедал?» «А что?» Удивляется. Он даже раздеться не успел, так и стоит в одном рукаве куртки. Но мне срочно требуется ответ, чтобы окончательно успокоиться. Я же вся извелась. Подозрениями себя задушила. Даже искала эту брюнетку среди друзей Кирилла в социальной сети. Но никого похожего не нашла. «Тебя видела Маша?» «Говорит, ты с какой-то девушкой был в ресторане?» признаться до конца не могу. Стыдно, что подглядывала, что не доверяю всецело, что разъедают душу сомнениями. Я ведь не такая. Я всегда была лёгкой, рассудительной. Была. И ты заревновала. Он смеётся, но отвечает не сразу, вешает куртку, стягивает ботинки. Дурочка, это мой партнёр по бизнесу. Ирина Михайловна Витковская, если конкретнее. Её фирма нам поставляет краски. Нужно было новый контракт заключать. А где лучше скидки выбивать, если не за тарелкой салата? Подумай головой. Зачем мне с кем-то другим общаться, когда у меня ты и есть? Быстрый поцелуй в щёку, шлейф его туалетной воды по моей коже. Я верю. Да, точно верю. Тем более, чуть позже нахожу в интернете упоминание о Витковской. Она директор небольшого заводика, который занимается производством красок. Все совпадает? Волноваться нечем, надумала себе лишнего. Все-таки у женщин срывает крышу, когда речь заходит о праве собственности на их мужчин. Мы становимся неуправляемы? Утром я рассказываю эту нелепую историю Свете. Мы делим с ней один кабинет вот уже семь лет. И, понятное дело, крепко сдружились. Я знаю все про ее парней тех всегда много, но стабильного так и нет. Она первая, кому я рассказываю о неудачах с беременностью. Наверное, потому что Светка не задаёт глупых вопросов и никогда не жалеет. Не начинает сюсюкаться, повторять «Да ты не волнуйся!» или картинно возмущаться «Как же так? Почему всякие алкоголики рожают, а приличные люди не могут?» Она выслушивает, поддерживает, но не бесит. «Тебе не кажется, что слишком всё гладко складывается?» — спрашивает Света, когда я, отсмеявшись, заканчиваю. «В смысле?» — непонимающе хмурюсь. «Ты застала его именно в тот единственный раз, когда он был с этой партнёршей по бизнесу. А может, он так ежедневно обедает? Просто тебе не говорит?» «Да даже если ежедневно...» — пожимаю плечами. «Пусть обедает. Жалко, что ли?» «Глупая ты и наивная. Вино на столе стояло?» Э «Нет, не всматривалась». Пытаюсь воскресить картину, но мозг упрямо буксует. Помню профиль Кирилла, длинный хвост его спутницы, руки её обнажённые, платье или топ на тонких бретельках, а вот напитков не помню. «Поверь моему опыту, Маргаритка, мужчина просто так со всякими курицами не встречается». Либо она его охмурить хочет, либо они уже шашни крутят. Зачем его охмурять? Он женат. Ой, жалость-то какая! Придется немного совестью поступиться, когда будет на нем скакать. Светка машет головой якобы с раскаянием. Она роковая до самой последней клеточки. Леди Вамп. Каре черное до подбородка, губы всегда алые, сочные. Ресницы, хоть и накладные, но сделанные очень качественно, как настоящие. Света одевается исключительно в облегающие платья, ходит на 15-сантиметровых каблуках. Она знает толк в мужчинах, выучила их наизусть. Я бы поверила ей в любой другой ситуации. Но речь идёт о моём Кирилле. Как она может судить о нём? Он не входит в категорию среднестатистических мужчин. Тем более мы ребёнка родить пытаемся. «Разве будет муж с тобой возиться, если уже изменить надумал?» Короче, она просто судит всех одинаково. Предвзято. «Нельзя так?» «Витковская, говоришь?» Задумчиво спрашивает Света через какое-то время, когда я уже почти позабыла о нашем разговоре и с головой ушла в отчёт. «Завод краски делает?» «Ну да. А что?» «Да нет, ничего такого». Я просто вот о чём думаю. Странно, что на фото Витковская старая корга, а в жизни миловидная брюнетка. То ли у тебя зрение плохое, то ли фотка неудачная. Не пойму никак. Она сидит, уткнувшись взглядом в мобильный телефон. Я подхожу, заглядываю свете за плечо. С фотографией на меня смотрит возрастная женщина в очках, стоящая за трибуной. Губы её поджаты, тёмные волосы с проседью убраны под заколку. Ирина Витковская выступила на строительном форуме с докладом о масляных составах. Гласит надпись под фото.